«Как? Отрубить нос Драмонду?» — вскричал оружейник. «Да ведь это же значит ввязаться в ссору с целым кланом и чуть ли не самым бешеным в стране». «Упаси нас, святой Андрей, ты не так меня понял!» Я сказал не «Драмонт», а «Драмонт». Это большая барка. От нее отрубили нос, то есть, наоборот, корму, обтесали и раскрасили под султана или сарацина, И я на нем практикуюсь, вздохну во всю грудь, занесу свой двуручный меч, да как рубану, потом по боку с плеча, потом пырну и так целый час. «Таким путем ты, конечно, хорошо научился владеть оружием», — сказал Смит. «Еще бы!» «А иногда я надеваю на своего султана шапку, понятно, старую, и с размаха рассекаю ему голову, да с такой силой, что, верь не верь, этого язычника и черепа-то почти уже не осталось, скоро не почему будет бить». «Очень жаль, ты больше не сможешь упражняться», — сказал Генри. «А знаешь, мастер, давай как-нибудь я надену шлем и нагрудник, и ты будешь по мне рубить, а я палашом отводить удары и сам наносить ответные». «Что скажешь? Согласен?» «Нет, никоим образом, дорогой мой друг. Я нанес бы тебе слишком тяжкие увечья. К тому же, сказать по правде, мне куда спокойнее бить по шлему или колпаку, когда он сидит на моем деревянном султане. Я тогда знаю наверняка, что собью его. А когда мельтешат перед глазами перья и яростно сверкает из-под забрала пара глаз, и когда все вместе так и пляшет вокруг... Тогда у меня, признаться, опускаются руки. «Значит, если бы каждый стоял перед тобой чурбаном, как твой сарацин, ты мог бы покорить весь мир, так, мастер Праутфьюд?» «Со временем, поупражнявшись, пожалуй, мог бы», — ответил Оливер. «Но вот мы и поравнялись с остальными. Бейли Крейгдейли смотрит гневно, но гнев его меня не устрашит». «Ты не забыл, любезный читатель, что как только главный Бейли Перта и все, кто был при нем, увидели, что Смит поднимает растерявшегося шапошника, а незнакомец отступил, они не дали себе труда подъехать ближе, решив, что товарищ уже не нуждается в их помощи, коль скоро возле него грозный Генри Гоу. Вместо того они пустились дальше прямой дорогой на Кинфонс» потому что всякая задержка в исполнении их миссии представлялась нежелательной. Так как прошло некоторое время, пока Шапошник и Смит догнали остальных, Бейли, Крейг Дели стал корить их обоих, и в особенности Генри Смита, за то, что они вздумали тратить драгоценное время на погоню, да еще в гору за Сокольничем. «Как бог свят, мастер Бейли, я не виноват», — возразил Смит. «Если вы сосворите обыкновенную дворнягу из Низины с горским волкодавом, не вините ее, когда она побежит туда, куда тот ее потянет за собой». Именно так, а не иначе, вышло со мной и Оливером Праудфьютом. Едва он встал снова на ноги, как тотчас с быстротой у молнии вскочил на свою кобылу, и, взбешенный поведением негодяя, который так не рыцарственно воспользовался своим преимуществом, когда под противником споткнулся конь, ринулся за ним точно драмадер. Мне ничего не оставалось, как только последовать за ним, чтобы конь не споткнулся под ним вторично и чтобы защитить нашего слишком храброго друга и воителя в случае, если он у вершины холма нарвется на засаду. Но негодяй! Он оказался приспешником какого-то лорда с границей и носит опознавательный знак «Крылатую шпору». «Летел от нашего соседа быстрей стрелы». Верховный Бейли города Перта слушал, недоумевая, с чего это Смиту вздумалось пускать такую молву. До сих пор Гоу никогда не придавал большого значения и не очень-то верил фантастическим рассказам «Шапошника», о его небывалых подвигах, рассказам, которые впредь слушателям предлагалось принимать как нечто достоверное. Но старый Гловер, более проницательный, понял затею друга. «Бедный шапошник у нас и вовсе спятит», — шепнул он Генри Смиту. «Он теперь пойдет трепать языком и поднимет трезвон на весь город, когда приличие ради ему бы лучше помалкивать». «Ох, клянусь причистой девой, отец», — ответил Смит. «Я люблю нашего бедного хвостунишку, и не хочу, чтобы он сидел сокрушенный и притихший в зале у мэра, когда все они, и особенно этот ядовитый аптекарь, станут высказывать свое мнение».